«На исходе августа. На исходе августа 2003-го я отбыла свой срок. Три года строгого режима в одной израильской организации, базирующейся в Москве. Я неплохо держалась все эти три года. Носила пиджаки, обувь на высоких каблуках, переживала налеты бесконечных комиссий, разъезжала по городам России, улыбалась разнообразным посетителям, ворочила во рту каменные слова, каких с роду не произносил мой язык. Проект, презентация, координационный совет, бесконечно выступала перед публикой и, короче, проделывала ещё множество подобных штук, о которых и не думала прежде у себя там, то есть здесь, в Уддейской пустыне. Ну и вот столкнулась «вызубрила на зубок» или, как говорит моя мама, «насобачилась». Три года. Три полных года без тридцати я крепилась, истово исполняя свои обязанности, не досыпала от беспокойства и усердия, а на излёте своей службы сильно радовалась грядущей воле. Но, видно, так уж устроен человеческий организм, во всяком случае мой организм, вернувшись к своим пустынным ветрам, Сменив каблуки на сандалии и пиджаки на просторные балахоны, раскинувшись наконец на своей холмистой свободе, я немедленно жестоко заболела, внезапно и вся. Меня покинули силы, просто до смешного. Я валялась на диване с утра до ночи, покрываясь холодной испариной всякий раз, когда мне надо было подняться и доползти до ванной. Невропатолог поставил мне странный диагноз, в который при других обстоятельствах я ни за что бы не поверила. Звучал он аллергично. Синдром хронической усталости. Другой ортопед сказал, что позвоночник мой в бедственном состоянии, так что он и не удивится, если в самом скором времени я вовсе обездвижу. кардиолог навесил на меня суточный вериги, ребристый тяжёлый прибор, фиксирующий малейшие изменения работы сердца, и последовавший за этим послушанием диагноз потряс меня своей образностью нервное сердце. И наконец, специалист маммограф продемонстрировал снимок моих собственных таких привычных грудей, которые словно глубоководные раковины, коварно копили в себе жемчужные россыпи. Провалявшись дохлой рыбой несколько тягостных недель, я решила потащиться в Тель-Авив к своему гомеопату, старой и мудрой женщине, издавна, как голубя, подкармливающей меня белыми сладкими шариками. Она лечила меня от самых разных болезней, а вернее от разнообразных ощущений, которые всегда сводились к одному, разгулявшимся нервишкам. Она ссыпала в меня пригоршник белых шариков, встряхивала меня, вздёргивала, иронически поглядывая поверх очков. Словом, в один из дней, преодолевая сердцебиение, слабость и дурноту, я повлеклась в Тель-Авив. И пока сидела на вытертой кушетке в знакомой, притемнённой ставнями комнате, устремляя лицо к приветливо кивающему вентилятору, пока мой старый доктор Тала, похмыкивая, смотрела снимки и результаты анализов, я постепенно и ощутимо подумала, но не то, что приходила в себя, но поверила, что приду. Наконец мне было объяснено, что всё в здор, всё разгулявшиеся нервишки. Попить вот это и поклевать вот это, а главное поизжититься дней на пять куда-нибудь ховдор, и босиком-босиком по горячему песку, по кромке воды. Да что вы в конце концов, сказала она, ведь в ваших руках главное лекарство, недоступное другим. Сядьте и выпишите всю горечь и соль и отраву этих трёх лет, мне ли вас учить? Тут же она позвонила в старую гомеопатическую аптеку Альтмана, что на углу Алинби и Кинг Джордж. Минут 5 говорила с каким-то Габи, втолковывая тому дозы разведения и велела мне прямиком ехать туда, забрать все эти капли, сладкие пастилки и, конечно же, столь любимые мною белые крошки, чтоб клевать их по утрам на голодный желудок. Я расцеловала ее на прощание, вызвала такси и уже минут через десять закупала волшебные снадобья. У всех у них, кстати, были имена сказочных принцесс Мелисса, Анджелика, Стофисагрия. Габи оказался лучезарным инвалидом. У него был великолепный профиль справа, римское сочетание горделивого носа с крутым подбородком, слева же. Убогий, робкий, сплющенный как у рыбы камбалы, будто искажённый ужасом. Словно затеев лепить это прекрасное лицо и неудачным движением божественного пальца Запоров какую-то деталь, природа в сердцах смяла образец, как сминают податливый ком сырой глины. Кроме того, на правой руке у него недоставало двух пальцев, среднего и безымянного. К посетителям аптеки Габи всегда был обёрнут своим прекрасным профилем и не изменял улыбся. "Прими вот это и это, прямо сейчас", посоветовал он после того, как в третий раз пускался в объяснения, когда и как принимать лекарство, а я смотрела на него вежливо и бессильно. "Прими сейчас, на тебе лица нет. Сядь, посиди вот здесь". Я опустилась в старое кожаное кресло, вдвинутое в уютную нишу в стене, и долго сидела, заторможенно рассматривая покупателей. И все время Габи зорко поглядывал на меня, обращая ко мне победный римский профиль с проникновенным карим глазом. «Ты не мог бы вызвать такси?» — попросила я наконец, когда аптека пустела. Подошел обеденный перерыв. «Я могу вызвать такси», — сказал он. «Такси — не проблема». Где это ты так развинтилась, что встреслось с тобой? Постой, я накапаю доброй старой валерианы, подкручу тебе гайки. Он ушёл внутрь помещения и сразу вышел, протягивая через прилавок маленькую круглую чашку, которую как-то ловко поддерживал тремя оставшимися пальцами. Я взяла её и опрокинула в рот, мятно-горькое содержимое. Почему-то вид этой его руки в которую, как в треногу, я вставила обратно чашку, привёл меня в знакомое сильное волнение, вызвал странную дрожь сердца, спазм в горле и прилив обжигающей, невыносимой любви не к человеку даже, а ко всему окружающему меня в этот миг пространство. Словно детские штанишки на балконе дома напротив, И замызганная трепица бело-голубого флага, который с вялым равнодушием полощет морской ветерок, а за одной грузной старуха на табурете у дверей подъезда, ничто иное, как последняя, дарованная мне судьбой милость, с которой невозможно расстаться. Я стыдилась раньше это описывать, потому что не знаю, как сладить с этим чувством недостойным писателя, человека мастерового, долженного хладнокровно и чутко обозначать предметы, явления и состояния. Я вставила чашку в изуродованную ладонь Габи и обнаружила вдруг, что дурнота, одолевавшая меня последние недели, куда-то испарилась. Ещё не веря себе, я попрощалась и забыв о такси Вышла на улицу, побрела вниз, вниз, дошла до какой-то забегаловки, где в мягкой полутьме за стойкой медленно крутился налепленный на вертикальный шампур бочонок индюшачий шаурмы. Кафе было совершенно пусто, и отсюда, с улицы, залитой полуднем средиземноморским солнцем, напоминало пустую сцену перед началом спектакля, то ли потому, что огромная сикомора у входа затеняла и делала укромным пространство внутри, то ли потому, что прямо из середины зала несколько ступеней поднимались на небольшой подиум с тремя столами. Покасты бачонок, томящийся над огнём шаурмы, уже приобрёл тот золотистый цвет старого интаря, каким наливается изнутри хорошо прожаренное, тонко нарезанное мясо. Запах жареной индюшатины выкатывался волнами из полутьмы кафе, смешиваясь с запахом бензина и порывами солённого ветра с моря. Я вошла и сказала парню за стойкой: "Ужасно хочется есть". Садись вон там, у окна, отозвался он. Будешь видеть улицу. Я однако поднялась по ступеням на подиум и села за самый уютный у стены, изpecчённый царапинами и пятнами пластиковый стол, за трапезницей которого вряд ли можно было найти во всём этом городе. Сняла шляпу, сумку с плеча, бросила на соседний стул. Здесь работал кондиционер и тихо звучало радио. Хозяин вышел из-за стойки, взбежал по ступеням и разложил передо мной большой картонный поднос с немудрённым прибором. Это был хороший знак. Наверняка здесь вкусно готовили. Когда хозяин не находится нужным тратиться на посуду и обстановку, это означает, что народ к нему и так валом валит. Вдруг что-то изменилось в пространстве, сломалось, сдвинулось. обвалилось. Радио оборвало мирное бормотание напевания, и неразборчиво, но жестко и отрывисто заговорил мужской голос. Хозяин бросился к маленькому приемнику на стойке, крутанул ручку, увеличивая звук, и, по первой же интонации в голосе диктора, мы сразу поняли, что... Он еще прибавил громкости, качая головой. Через мгновение все уже было ясно. Но, Полчаса назад в центре Иерусалима, на Яффе, взорвался автобус номер 14. Кстати, тот, в котором я ездила недавно на очередной рентген. Хозяин оставил радио включённым и качая головой всё приговаривал: "До каких пор, а? До каких пор?" "Принеси хумус", попросила я, набирая на мобильном иерусалимский номер два-три слова. Удостовериться, что и те на месте, и эти в порядке. Ещё номер и что-нибудь жареное. Что у тебя сегодня? Есть курица, рыба. Ох, какая форель! Такая форель, что ты такую нигде не ела. Шварму, — сказала я между несколькими словами в мобильный и салат. Он ушел срезать с крутящегося бочонка кусочки швармы длинным тонким ножом, и пока я уговаривала обезумевшую от беспокойства подругу, что дочь просто отключила мобильник. Шляется где-нибудь. Не психуй, перестань, не плачь. сгребал их в железный широкий совок, а потом ссыпал в тарелку точным сильным грибком. Семеро убитых, 10 раненных, крикнул он кому-то в кухню. Оттуда ему ответил что-то женский голос. "Срезай потоньше", сказала я. "Не волнуйся, не первый день режу мясо". И без жира. Я вдруг подумала, что море должно быть где-то недалеко. Мне захотелось немедленно войти по колено в воду, шевеля пальцами и приподнимая юбку. Хозяин принёс тарелку, доверху наполненную кусочками индюшатины с янтарной кромкой жира, и впервые за несколько недель я набросилась на еду, обжигаясь, хватая ртом куски бурными рывками дыша, во рту уже остужая вкуснейшее мясо. Что пить будешь? Кофе? Чай? Зелёный? Снаный? Мне нравилось, как взбегает он по ступеням. В этом тоже было что-то игровое, театральное. И сама я сверху, как из ложи, наблюдала за семенящими мимо окон кафе забавными, стриженными под ёжик старухами в свободно болтающихся шароварах ярких расцветок и с смешными долиннастыми стариками в просторных шортах с седыми косичками на затылках. Почему-то все тель-авивцы кажутся мне смешными. Слишком они обжили свой город, слишком не замечают его, а заодно уж не замечают и гостей, как жильцы коммуналки не обращают внимания, кто там шастает по коридорам замызганной общей квартиры. Мы-то в Иерусалиме ходим по струнке, поди не заметь этот город, нас-то в строгости держат». Парень принёс на маленьком круглом подносе высокий стакан, в котором таинственно и глубоководно волновалась тёмно-зелёная веточка мяты, по-сверхнему наны, придающий чаю ни с чем не сравнимый успокоительный вкус. В стакане стояла ложка с высокой, с жгутом закрученной ручкой. Я быстро насытилась, но продолжала есть, растягивая удовольствие, отрывая отпиты кусочки, кроша их в тарелку и вываливая в горчичном соусе. И когда они размякали, я нанизывала на вилку кусочки мяса, окутывала их в пропитанный соусом лоскуты лепёшки и медленно отправляла в рот. Мне так не хотелось отсюда уходить. "Вкусно?" спросил от стойки хозяин. Я молча закатила глаза к потолку. Он довольно усмехнулся. И даже когда поел и отодвинул тарелку, я всё ещё продолжала сидеть, как сидят в убежище, в уютной пещере на берегу моря, куда загнала тебя морская буря. Уже 10 убитых, сказал хозяин, убирая тарелку и выкладывая на стол плоскую кожаную книжку со счётом. И 19 раненых. Маршрут такой. 14-ая это звалась я. Ходит редко, народу всегда битком. Положила деньги на стол щеевыми. Выходит, пока я ела шаварму, умерло трое. Три жизни погасли, пока я обстоятельно смаковала золотистые кусочки нежной индюшачей плоти. Наконец я поднялась, постояла, не взначай проверяя и с удовольствием обнаруживая, что неплохо стою на ногах. Тут в забегаловку ввалилось сразу несколько человек, по-свойски приветствуя хозяина. Очевидно, служащие из соседних учреждений явились обедать. Я попрощалась, и хозяин, несмотря на то, что был занят новыми заказами, бросил мне вслед «Ты не ошиблась, что заглянула сюда, а?» «Не ошиблась», — сказала я, надела шляпу и вышла. У входа в банк Капа-Алим стоял совсем молодой и очень мрачный охранник, не двигаясь. Не разнимая рук за спиной, он внимательно следил, как я к нему приближаюсь. Не подскажешь, в какой стороне у вас море, спросила я. Что это значит? осведомился он. Море всегда на западе. Где ты училась? В консерватории, сказала я. Это не беда, отозвался он. Повернёшь сейчас за угол и спускайся по этой улице до конца. Упрёшься в море. Видишь ли, просто я из Иерусалима. И это не беда, сказал он, и в спину мне. Ты уже слышала? Слышала, ответила я, не оборачиваясь. И пошла вниз мимо приморских кафеен под грязноватыми тентами, мимо лавок с давно немытыми витринами, мимо фалафельных с вынесенными на улицу тремя пластиковыми столами, за которыми на старых табуретах сидели люди в майках и резиновых шлёпанцах. Под один из этих тентов я заглянула, купить бутылку минеральной воды. И он сказал этот миллионер, этот богач: "В тот день, когда моя дочь выйдет замуж, точно такую свадьбу в том же зале я играю для бедной сироты". Один из сидящих за столом, могучий, эленского типа мужчина в кудряшках, переговаривался через мою голову с хозяином кофейни. Сквозь натянутый синий тент солнце падало голубовато-синими рефлексами на стол, на лысину хозяина, на плечи и лица сидящих, на месистое ухо кудрявого с одинокой длинной щегой, дрожащий и вспыхивающий дешевым синим огоньком. В контраст к этому весь пейзаж за пределами тента был залит ярким оранжевым светом. И столкновение этих двух цветов давало такую насыщенную гармонию мира, как будто две необходимые друг другу субстанции дополняли друг друга, как будто мощная радостная стихия разделилась когда-то, чтобы сливаться и сливаться вновь в неутомимом празднике бытия. Ну и И в шикарном зале с оркестром, с морем цветов, с такими винами, что тебе и присниться не могут, были сыграны две свадьбы для его родной дочери и для бедной сироты. «Сказки! Слушай, болван, моя тетя Цепора шила два одинаковых свадебных платья. Она шила их три недели, и три недели плакала от счастья». «У тебя найдется два тридцать?» — спросил меня хозяин. «Чего это она плакала?» А потому болван ты бесчувственный, что из-за таких вот праведников, как этот миллионер, наш народ ещё жив. В Иерусалиме теракт, сказал хозяин, выкладывая мне медную сдачу на пластиковый блюдце с эмблемой Кока-Колы. 11 убитых, 20 раненых. Так выходит, твоя тётка неплохо заработала на этих платьях? Всё здесь было густо перемешано. как рефлексы синего и оранжевого света. И ничто не могло поколебать этой босой приморской жизни, продутой солёным бризом. Я обернулась от прилавка и поняла, почему хмурый юноша-охранник сказал: "Упрёшься в море". Внизу я увидела широкую ровную стену средиземного моря, на вид металлическую и холодную, с кипящими иглами густых перламутровых бликов. Я прибавила шагу, как-то странно ощущая робкую ещё власть над ногами, которые, как выяснялось, вполне подчинялись моей воле. Спокойно, сказала я себе, спокойно. Вот и море. Иди, получай своё море. И минута через три, скинув сандалии, уже вступала в блаженство солёной стихии, крепкой мужской ладонью схватившей меня за щиколотки. Я приподняла подол юбки и отгребая ногами длинные кудри водорослей, вошла в воду по колено, напрягая икры и ощущая это упругое, почти интимное поглаживание. Вдруг в воде кто-то клюнул меня в икру. Я вздрогнула, Дёрнула ногой, наклонилась и всмотрелась в воду. Тобонок юрких маленьких рыб окружил мои ноги, и то одна, то другая нападали со всех сторон, довольно чувствительно поклёвывая икры. Вот, вот ещё. Вот а, чёрт. Я громко засмеялась. Две немолодые женщины в открытых купальниках, из которых алазеями вываливались пережаренные животы и груди, выразительно переглянулись, приподнявшись на своих лежаках. Отважные рыбки нападали всё настойчивей, я дрыкивалась легалы их, они уворачивались, я вскрикивала в голос, хохотала, наконец в отместку отпустила подол юбки, который заколыхался в воде вокруг моих ног тяжёлым занавесом. Влажный солёный воздух, пропитанный морскими брызгами, вливался в меня щедрыми глотками. Белый диск внутри полящего шара ползал по небу, к необъятному водопою, выкатив от горизонта по водной глади дорожку, вспухающую пузырями света. Три яхты, две с белым, одна с жёлтым парусом, парили между стихиями невесомо, как стрекозы. У берега плескалась пожилая женщина в панамке, и вокруг неё кругами стелилась чёрная собака, такая огромная, что спина её, а главное, длинный лохматый хвост в воде казались отдельным от небольшой головы телом, принадлежащим какому-нибудь минотавру из античного мифа. мощными кругами собака носилась вокруг женщины, выталкивая, выгоняя её на берег, вероятно, беспокоясь за хозяйку. А та заливалась смехом и кричала: "Тенок, перестань, тенок, ну дай же поплавать". На берегу двое юношей, один постарше, другой совсем юнец, тонкий и ломкий, как резная африканская фигурка из дерева, укладывали снасти на лодке, похожей скорее на плот. Вдвоем они столкнули ее в воду. Один встал на корме с длинным двулопастным веслом, другой по грудь в воде сначала вел ее между голов и плеч купальщиков, потом взобрался на нос, уселся там по-турецки, и они заскользили в слепящем свете низкого солнца на парящей узкой ладье. Черные силуэты в сверкающем золоте волн. Тот, что стоял на корме, отгребал веслом то справа, то слева от борта, поочерёдно взмахивая то одной, то другой его красной лопастью, словно ткал невидимую сеть, бесконечную водяную пряжу, оплетающую веретено лодки. И снова море И три яхты на слепящем небе вдали, и чёрная собака со своей надоедливой преданностью, и двое рыбаков на лодке весят от радостный мир. Подкатили мне в горло таким тяжёлым, как мокрый подол, горьким счастьем, такой подвывающей любовью, что я дважды крикнула в даль сильным, долгим голосом в шуме бухающих в песок вол. Наконец вышла на берег, крепко отжала подол юбки и медленно, увязая в песке и спещёрённым перламутровыми ногтями мелких ракушек, побрела к лежаку. Рядом, на соседних, близко сдвинутых, уже не лежали, а сидели и беседовали две женщины, растирая руки и груди каким-то кремом. Я распростёрлась на лежаке, накрыла лицо шляпой, И сквозь её густую чёрную вязку стало смотреть в небо, пытаясь представить себе первые минуты, те самые первые минуты, когда осиротевшая душа в смятении оглядывается окрест, ещё не зная, куда лететь, ещё не веря, что не привязана больше к этой земле, к этому морю, этим старым домам и деревьям. Ну и отдай же им этот их восточный русалим ради бога, говорила по-русски одна из женщин. Не понимаю. Люди гибнут чуть не каждый день. А Миша говорит, им только отдай одно, они тебя самого захотят слопать. Мусульмане же, у них же совсем другие ценности. Ты вот пошлёшь своего Володьку кого-то взрывать. Свет, разотри мне спину хорошенько, а? Сквозь сеточку шляпы я изучала небо. пытаясь различить невидимую дорогу, по которой сейчас отправлялись ввысь души нескольких иерусалимцев. Мало помалу моё тело размякло, отяжелело, душа закружилась в медленном хороводе, устремилась ввысь, разогналась. Наверное, я продремала минут 20. Проснулась под ленивый разговор всё тех же тёток. Судя по звукам, они собирались уходить. Лен, слышь, говорила одна среди листьев газеты и пакетами. А эти старички, ну прямо как дети. Один вчера подходит ко мне после ужина и говорит: "Светочка, я совершенно одинок, болен и стар, по мне некому плакать, меня некому жалеть. Я и так тому", говорит, "что если вам нужно кого-то убить, вы можете располагать мною полностью". Её подруга рассмеялась и что-то ответила, уже неразличимо. Они уходили всё дальше. Время от времени кто-то шлёпал по воде, перебрасываясь словами. Двое подростков, судя по ломким голосам, остановились на минуту, горячо что-то доказывая друг другу на Еврите. "Ты не понимаешь. Слушай, это такой материал из натуральных клеток, что выращиваются в пробирках, мне папа объяснял, из области высоких биотехнологий. За ним вообще будущее". Я всё лежала, не в силах растаться с шумом прибоя. с быстро и цепко охватывающей берег прохладой, ощущая глубокий безмолвный покой, представляя, как позже в полутемной комнате мой пес, моя бессловесная душа, вспрыгнет на кровать и привалится к боку, вслушиваясь в биение моего нервного сердца. Наконец стало совсем прохладно. Я стянула шляпу и села на лежаке. Солнечный диск продолжал опускаться, наливаясь пунцовым. Море вытягивало из глубин к поверхности синие и фиолетовые тени. Откуда-то набежали ребристые длинные облака и, напоровшись на раскалённый шар солнца, вдруг выхлестнули в небо длинные языки огня. Непомерно огромное солнце опускалось в море. Оно уже коснулось сизых волн и даже слегка огрузло. Несколько мгновений казалось, что этот посторонний предмет на горизонте не имеет отношения ни к небу, ни к морю, ни к людям, ни к тому, что происходит на этой планете. В страшном одиночестве солнце в несколько мгновений выпукло стояло на воде и сразу же неудержимо обречённо стало тонуть, выплескивая в облака кипящие алые отсветы, как бы взывая о помощи, помощи и поща. Утонула. И минут пять ещё облака медленно тлели над тёмно-фиолетовой бездной. Наступившие сумерки уже дрожали в небе птичьими клевками первых слабых звёзд. Подол моей юбки давно просох, и на берегу не осталось ни души. Наконец я поднялась, тщательно ладонью отряхнула от песка ступни, надела сандалии и стала подниматься по ступеням к набережной. Вдруг ливанул дождь, короткий и шумный, почти небывалый для этого времени года. Я выбралась к шоссе, подняла руку и довольно быстро поймала такси, легко сговорившись с водителем на четвертак до центральной автобусной станции. По пути он свернул на улицу Аленбе, где уже зажглись фонари, и когда мы остановились на светофоре, я увидела Габи, запирающего аптеку и одновременно беседующего с последним посетителем. Таксист вдруг выглянул в окно и заорал: "Габи, что слышно Габи?" вопрос, на который здесь подробно не отвечают. Возможно, потому что в каждую следующую минуту слышно что-нибудь новенькое. Продолжая улыбаться последнему за день клиенту прекрасной стороной своего лица, Габи обернул к нам другую, искореженную ужасом, помахал рукой, что-то хотел сказать, но тут выпал зеленый, и мы рванули дальше. «Мой армейский друг», — сказал таксист. «Видела, как отделали его в Ливане? И вот...» Усмешка судьбы, что ты скажешь? Габи на войне выжил, а девушка его, такая славная девушка, взяла и умерла. От чего? спросила я. Так просто, сказал он, какая-то болезнь. И повернул на Левинский. Слева рискованно вынырнули и обогнали нас два головастика на мотоцикле. Девушка, невероятно тонкая, с полуголой спиной, гибкими руками оплетала своего друга, и на блестящем её точёным плече, таинственным тавром чернела замысловатая татуировка. Сумасшедшие, сказал таксист. Смотри, что они делают эти сумасшедшие. Жизнь им недорога. Тут и так не знаешь, когда взлетишь на воздух. Слышал сегодня в Иерусалиме. Он прибавил скорость и нагнал парочку. И с минуту они мчались перед нами чуть справа, так что я видел её гибкую спину, шарм Шлема на голове. Моё нервное сердце билось свободно и спокойно. В жёлтом свете фонарей всё было омыто недавним коротким дождём: шоссе, мотоцикл, их шлемы, и её смуглое плечо с паутинной татуировкой блестело так же, как и эта дорога, шлем и мотоцикл, и казалось было произведено из какого-то нового, высокотехнологичного материала, за которым Конечно же, будущее